Джон Стейнбек. «Зима тревоги нашей». Читает Константин Корольков. Посвящается моей сестре Бет, чей свет сияет ярко. Читателям, которые попытаются угадать прототипов моих героев и определить место действия, советую оглянуться вокруг и посмотреть на самих себя, поскольку в своей книге я по большей части писал о современной Америке. Часть первая. Глава 1 Солнечным апрельским утром Мэри Хоули открыла глаза, перевернулась на другой бок и обнаружила, что ее муж сунул мизинцы в рот, растянул щеки и изображает лягушку. «Ты смешной», — сказала она. «Итан, ты прирожденный комик». «Мисс Мышка, выходи-ка за меня замуж». «Дурачишься с утра пораньше». «И год рад весне, и день утру рад». Роберт Браунинг, «Песенка Пипы», перевод Шостакова. «Значит, дурачишься. Помнишь, что сегодня Великая Пятница?» «Гнусные римляне строятся, чтобы идти на Голгофу». «Не богохульствуй». «Марула разрешит тебе закрыться в 11 «Моя цыпанька краса. Марула — католик, итальяшка иммигрант Вряд ли он вообще сегодня явится. Закрою в полдень и не открою, пока не кончится казнь». «Рассуждаешь, как пилигрим. Нехорошо так говорить». — Чепуха, букашечка — это у меня от предков со стороны матери. Как говорят настоящие пираты, между прочим, казнь действительно была. — Какие еще пираты? Ты же говорил, они были китобоями со специальными грамотами от Континентального конгресса, уж не знаю, как они там называются. Зато на кораблях, которые они обстреливали, их считали пиратами, а те римские солдаты считали, что это была казнь. — Ну вот, теперь ты злишься. Мне больше нравится, когда ты дурачишься. — Я всегда дурачусь, у кого хочешь, спроси. «Вечно ты мне голову морочишь. Тебе есть чем гордиться. В одной семье и отцы пилигримы, и капитаны и китобой. А им-то гордиться и нечем». «Почему? Разве стали бы мои предки гордиться, узнав, что породили чертова бокалейщика для чертова хозяина итальяшки в городе, который когда-то принадлежал им целиком не «Ни какой-то не бакалейщик Скорее, управляющий. Ведешь бухгалтерию, относишь деньги в банк и заказываешь товар». — Само собой. Ещё я подметаю, выношу мусор и хожу перед Марула на задних лапках. А будь я чёртовым котом, то и мышей бы для него ловил. Мэри обвела мужа руками. — Лучше давай дурачиться, — сказала она. — Прошу, не сквернословь Великую Пятницу. Я тебя люблю. — Ладно, — немного погодя, — ответил он. — Все вы женщины так говорите. Только не думай, что поэтому тебе можно валяться в чём мать родила в постели женатого мужчины. «Хотела поговорить с тобой о детях». «Они в кутузке? Ну вот, опять дурачишься». «Пусть они сами скажут. Почему бы тебе? Сегодня Марджи Янг Хант мне снова погадает». Она гадает на бабах. «Кто это Марджи Янг Хант и чем она всех пастушков пленила?» Уильям Шекспир, «Два веронца», акт 4, сцена 2, перевод Левика. «Хорошо, что я не ревнива. Говорят, если мужчина нарочито не замечает красивую девушку». «Ничего себе, девушка. Два брака за плечами. Её второй муж умер. Завтракать пора. Ты и веришь в эту ерунду». «Ну, про брата карты сказали правду. Помнишь, кто-то из родных и близких? А кто-то из моих родных и близких получит хорошего пинка, если не возьмёт курс на кухню. Уже бегу. Как насчёт яичницы?» «Пожалуй, пойдёт». «Кстати, почему именно Великая Пятница? Что в ней великого?» «Ах, Итан!» — вздохнула она. «Всё бы тебе шутить». Кофе сварился, на тарелке лежали яичница и гренки. Итан алан Хоули проскользнул в уголок возле кухонного окна. «Чувствую себя великолепно», — заметил он. «Почему эту пятницу называют великой?» «Весна», — пояснила она, стоя у плиты. «Весенняя пятница?» «Весеннее обострение. Дети уже встали?» «Вряд ли, маленькие дармоеды. Давай растолкаем их и выпарим». «Ну и шуточки у тебя. Обедать придёшь?» «Нет». почему? женщина вожу их тайком с 12 до трех может и твою маржу позову не смей так шутить там маржа настоящая подруга она последнюю рубашку с себя снимет неужели откуда у нее рубашка опять ты говоришь как пилигрим спорим мы с ней в родстве в ней тоже течет кровь пиратов опять ты валяешь дурака вот список продуктов она сунула ему в нагрудный карман листок — Вышло много, но ведь Пасха все-таки. И не забудь про яйца. Две дюжины, запомни. — Ты уже опаздываешь. — Знаю. И Марула обеднеет на пару грошовых покупок. — Зачем нам столько яиц? — Будем красить. Аллан и Мэри элен очень просили. — Тебе пора. — Как скажешь, мой жученый цветочек. Можно я сначала сбегаю наверх и на бока Аллану и Мэри элен Итан, ты избаловал их до безобразия. Сам знаешь. — Прощай, корабль. В добрый путь. Объявил он, захлопнул за собой дверь из проволочной сетки и вышел в золотисто-зеленое утро. это оглянулся на красивый старинный дом, в котором жили его отцы и деды. Обшитый досками, выкрашенными белой краской, над парадной дверью арочное окно, повсюду элементы декора в духе братьев Адамов, на крыше смотровая площадка, так называемый вдове мостик». Дом стоял в глубине зеленеющего сада среди столетних сиреней, чьи стволы в обхвате достигали туловища взрослого человека, а ветки покрылись набухшими почками. Старые вязы на Вязовой улице ничуть не уступали им повышение и тоже выпустили первые листочки, окрасившись желтой дымкой. Выглянувшее солнце осветило здание банка и засверкало на серебристом резервуаре для бензина. От старой бухты пахнуло бурыми водорослями и солью. Единственный прохожий на Вязовой улице — ирландский сеттер мистера Бейкера, он же Банкиров-пес, он же Рыжий Бейкер, с достоинством прохаживался вдоль деревьев, иногда обнюхивая похучие метки ранее отметившихся на стволах псов. «С добрым утром, сэр! Меня зовут итон Аллен Хоули. Мы с вами как-то отливали на пару, помните?» Рыжий Бейкер остановился и ответил на приветствие, не спеша махнув пушистым хвостом. «Я вот смотрел сейчас на свой дом», — поделился Итон. «Умели тогда строить, ничего не скажешь». Рыжий склонил голову на и небрежно почесал ребра задней лапой. «Да почему бы и не строить? Денег-то хватало. Китовый жир с семи морей и спермоцет. Знаете, что такое спермоцет?» Рыжий вздохнул с подвыванием. Вижу, что не знаете. Это светлый, приятно пахнущий жир из головы кашалота. Пес, мой вам совет. Прочтите Моби Дика. Сеттер задал ногу возле чугунного столбика на обочине. ты обернулся через плечо и бросил. Заодно подготовьте анализ книги. Может, сына моего поучите. Он понятия не имеет, как пишется слово «спермоцет». Да и с остальными словами у него неважно. В двух кварталах от старого дома Итана Аллена Хоули, Вязовая улица, поворачивает и упирается в главную улицу. Посреди первого квартала на зазельневшем газоне у дома Эдмиров Ватага Воробьев устроила драку. Разошлись они не на шутку. Яростно кидались друг на друга, шумно чирикали, клевались, норовя попасть в глаз, и не заметили, как подошел Итан. — Птички в гнездышках дружны, — проговорил он, остановившись, чтобы полюбоваться битвой. — Почему не дружим мы, бред сивой кобылы? Вы, ребятки, не можете поладить даже в такое прелестное утро. Зря с вами так носился святой Франциск. Кыш! Итан бросился к воробьям, размахивая руками, они шумно вспорхнули горько сету скрипучими голосами. Вот что я вам скажу, — заметил он им вслед. В полдень солнце померкнет, на землю упадет тьма, и вы устрашитесь. Старинный дом Филлипсов во втором квартале переделали в пансион. Джои Морфин. Кассир в Первом национальном банке вышел на улицу, поковырялся в зубах, оправил клетчатый жилет, поздоровался с Итаном и сказал «Как раз собирался к вам заглянуть, мистер Хоули». «Почему все-таки Великая Пятница?» От латинского «Velicus velicilius velicum» переводится как «паршивый». джой смахивал на лошади, как лошадь улыбался, приподнимая верхнюю губу и обнажая большие квадратные зубы. Джозеф Патрик Морфи, Джои Морфи, старина джой Морф, прожил в Нью-Бэйтауне. Всего несколько лет, но при этом пользовался бешеной популярностью. Морф Балагур рассказывал свои побосенки с каменным лицом игроков в покер. Зато над чужими смеялся до упаду. Неважно, слышал он их раньше или нет. Морф Знаток был осведомлен обо всем и обо всех, от мафии до династии Маунт-Беттенов. Однако информацию выдавал таким тоном, что она воспринималась скорее как вопрос. В результате собеседник считал его не зазнайкой, а товарищем, и при случае выдавал его слова за свои. Морф был тот еще черт Неимоверно азартный Впрочем, никто ни разу не видел его за игрой Хороший бухгалтер И отличный банковский кассир Мистер Бейкер, президент Первого Национального Доверял ему настолько, что Джои Выполнял в банке большую часть работы Морф со всеми был в приятельских отношениях И при этом никому не обращался по имени Итана он называл мистером Хоуле А Марджи Янгхант Миссис Янгхант Хотя ходили слухи, что он с ней спит У него не было ни семьи, ни другой родни. Жил он один в двухкомнатной квартире с ванной в старом доме Филлипса, а питался в основном в ресторане «Формачтер». Бейкер и страховая компания сочли его послужной список безупречным, однако была у братца Джо и Манера рассказывать свои байки так, будто они происходили вовсе не с его знакомыми, а с ним самим. Похоже, парень прошел огонь и воду. Подобная скромность нескала ему еще больше приятелей. Ногти Джоя держал в чистоте, одевался дорого и модно, рубашки менял регулярно, ботинки его всегда сияли. Мужчины вместе направились в сторону главной улицы. «Давно хотел спросить, адмирал Хоули вам не родственник?» «Может, адмирал Холси?» — уточнил Эйтон. «У меня в роду было много капитанов, но об адмирале я не слыхал. Вроде ваш прадед был капитаном китобойного судна. Похоже, я спутал капитана с адмиралом. «В нашем городке полно легенд, кивнул Говорят, мои предки со стороны отца занимались пиратством, а со стороны матери прибыли в Америку на борту Мэйфлауэра». «Итан Аллан?» — протянул джой «Господи, неужели он тоже ваш предок? Итан Аллан, 1738-1889. Герой войны за независимость США». В 1778 году был обвинен в государственной измене за попытку переговоров с Канадой о признании штата Вермонт, британской территорией. Итан Аллан Хоули отмечает, что его предки Хоули спутались с вермонтовскими аланами «Возможно. Скорее всего, да», — ответил Итан. «Но и денек сегодня лучше не бывает. Так о чем вы хотели поговорить?» «Денек чудный. Вроде как с полудня до трех у вас перерыв». сделайте ко мне пару сандвичей к половине двенадцатого. Забегу за ними сам. И бутылочку молока приготовьте». «Банк закроется?» «Банк — да, а я — нет. Старина Джои будет на своем месте прикованный к бухгалтерским книгам. Перед долгими праздниками все, кому не лень, бегут обналичивать чеки». «Никогда об этом не задумывался», — признался Итан. «Еще бы! Пасха! День памяти! Четвертый июля! День труда! Любые длинные выходные!» Приди мне в голову ограбить банк, непременно сделал бы это перед большим праздником. Денежек полно, приходи да бери. «Джои, а вас когда-нибудь грабили?» «Нет. Зато мой друг пережил ограбление дважды. И что рассказывает?» «Он здорово испугался. Делал все, что было велено. Лег на пол и не геройствовал. Сказал, что, в отличие от него, деньги-то застрахованы куда лучше. Я принесу вам сэндвича в свой перерыв. Постучу в заднюю дверь. Какие вам сделать?» «Не утруждайтесь, мистер Хоули. Я сам забегу. Через проулок до вас пара шагов. Ветчина, сыр, ржаной хлеб и майонез. Да еще молочка. Или колы бутылочку возьму на потом. Есть неплохая салями. Марула расстарался. Не, спасибо. Как поживает наш мафиози-одиночка? Вроде ничего». При всей нелюбви к макароникам скажу, что малый, умудрившийся сколотить состояние буквально из ничего, начинал-то он с ручной тележки, вызывает заслуженное восхищение. Ловкий парень. Никому и не снится, сколько у него припрятано на черный день. Вероятно, мне не следовало об этом говорить. Все-таки я банковский служащий. Да вы ничего и не сказали. Они подошли к углу Вязовой улицы и главной. Возле груды розовых кирпичей, что раньше была старым отелем «Бухта», они невольно остановились и посмотрели на место, где вскоре вырастет новый супермаркет «Вулворд». Ранним утром желтый бульдозер, экран с ядром затаились, будто хищники в ожидании добычи. «Всегда мечтал поработать на этой штуке», — заметил Джои. «Представляю, как клево было бы размахнуться стальным шаром и смотреть, как рушится стена». «Я вполне насмотрелся на этого во Франции», — сказал Итан. «Ну, конечно. Ваше имя выгравировано на памятнике в гаване Налетчиков, что ограбили банк, вашего знакомого поймали?» Итан нисколько не сомневался, что речь шла о самом Джои. Так решил бы любой. «Еще бы. Переловили, как мышей. К счастью, грабители банков умом не блещут. Возьми старина Джои, но писать книгу о том, как обнести банк, копы остались бы с носом». Итан расхохотался. «И как их обмануть?» — Есть у меня отличный источник информации, мистер Хоули. Я читаю газеты. Вдобавок знавал я одного копа. Не угодно ли послушать лекцию за пару долларов? — Сократите ее до 75 центов. не пора открывать магазин. — Леди и джентльмены, — начал Джои. — Мы собрались этим утром... Нет, не так, постойте. Почему попадаются грабители банков? Во-первых, наличие предыдущих приводов и судимости. Во-вторых, дележ добычи всегда найдется недовольный который сольет остальных копом. В-третьих, бабы. Куда же без них? И в результате номер четыре. Они начинают швыряться деньгами. Полиция пасет транжир. И опля! В чем суть вашего метода, сэр-профессор? Метод прост, как два пальца об асфальт. Делать все наоборот. «Не грабить банк, если у вас были приводы. Никаких подельников. Сделайте все сами, молчок. Забудьте про баб. Не тратьте ни пенса. Спрячьте все в кубышку на несколько лет. Потом, дождавшись подходящего предлога, доставайте понемногу и вкладывайте. Надо именно вкладывать, а не тратить. Вдруг грабителя опознают свидетеля? Будет в маске и не скажет ни слова. Его мама родная не опознает. Вам приходилось читать описание преступников свидетелями? «Мой друг Коп говорит, что иногда его ставят среди подозреваемых на опознание, и свидетели частенько указывают на него. Клянуться и божаться, что преступление совершил именно он. Гоните ваши 75 пять центов». Итан сунул руку в карман. «За мной должок». «Возьму сэндвичами», — заявил Джоэн. Они пересекли главную улицу и свернули в узкий переулок между домами. Джой вошел в заднюю дверь первого национального. Итан отпер дверь магазинчика фрукты и деликатесы от Марула на противоположной стороне. «Вечина и сыр!» — прокричал он. «На ржаном хлебе! Плюс салат и майонез!» Через пыльное зарешоченное окошко в кладовую сочился серый свет. Итан замер на пороге. Полки от пола до потолка, внизу картонные деревянные ящики с консервированными фруктами, овощами, рыбой, мясопродуктами и сыром. Он принюхался и вдохнул характерные ароматы муки, фасоли и гороха, бумажно-чернильные нотки коробок с хлопьями, густой кисловатый амбра сыров и колбас, душок ветчины и бекона, легкое зловоние свекольной ботвы, капустных и салатных обрезков, доносящиеся из серебристых мусорных баков возле заднего входа. Затхлого запаха мыши он так и не уловил. Распахнул дверь и выкатил баки в проулок. Серый кот ринулся ему наперерез, но Итан его прогнал. «Даже не мечтай», — заявил он коту. «Кошачья еда, мыши и крысы. Хотя ты, кот варюга предпочитаешь колбасу. Прочь! Я же сказал, прочь!» Серый кот спокойно облизывал розовую подушечку лапы, но, услышав второе прочь, бросился удирать со всех ног, взлетел на дощатый забор позади банка и был таков. — Слово-то волшебное! — задумчиво произнес Итан. Вернулся в кладовую и закрыл за собой дверь. Проходя по пыльной кладовой к створчатой двери в магазин, он услышал доносившийся из туалета шепот воды. Итан открыл фанерную дверь, включил свет и спустил воду. Затем распахнул стеклянную дверь с проволочной сеткой и надежно зафиксировал ее деревянным бруском, который подвинул ногой. Из-за опущенных штор в магазинчике царил зеленый полумрак. Снова полки от пола до потолка, аккуратно уставленные консервами в сверкающей жестяной стеклянной таре. Настоящая библиотека для желудка. С одной стороны прилавок, кассовый аппарат, бумажные пакеты, упаковочная бечевка и главный предмет гордости. Из нержавеющей стали, с белой эмалью холодильный шкаф с компрессором, бормочущим что-то самому себе. Итан щелкнул выключателем, и голубоватый неоновый свет залил мясные нарезки, сыры, колбасы, котлеты, бифштексы и рыбу. Рассеянный свет, наводнивший помещение, напомнил Итану собор в Шартре. Он помедлил, любуясь органными трубами из банок с томатной пастой, часовнями из горчицы и оливок, сотнями овальных гробниц для сардин. единым и един укус!» — Гундоса протянул Итан, подстраиваясь под манеру исполнения летаний. «Един, единомышус, что единужукус, все единус, Господи, аминь, пропил он!» Итон так и слышал комментарии жены. «Что за глупости? Ты можешь оскорбить чувство верующих. Нельзя так поступать с людьми, итон Продавец в бокалейной лавке, в лавке Марула, муж и отец двух очаровательных деток. Когда ему побыть одному? Днем занят с покупателями, вечером женой и детишками. «В туалете! Где же еще?» — громко объявил это Причем прямо сейчас, пока я не открыл шлюзы. о мускусно тускло, похуче-текуче, натужно и звучно праздное время в уборной течет. — Ну и чьи чувства задел, моя сахарная ножка? — обратил сон к жене. — Здесь нет никого-никавошеньки, только я и мои едином единокус пока пока я не отопру чертову входную дверь. Из ящика рядом с кассой он достал чистый фартук, развернул его, расправил тесемки, обернул вокруг туловища, завязал тесемки впереди, потом отвел длинные концы назад и затянул на бантик. Фартук был длинный, почти до середины голени. Итан поднял правую руку, сложил пальцы в пригоршню, ладони вперед и объявил. — Внимайте мне, консервированные груши, маринованные огурчики и пикули в острой заливке! И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион. И как настал день, Лука, 22 глава, 66 стих, 23 глава, 45 стих. Заметьте, и как настал день. Эти мерзавцы вставали рано, и времени зря не теряли. Ну-ка, что там дальше? Было же около шестого часа дня. по нашему полдень, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце. Как видите, я прекрасно все помню. Боже милосердный, до да чего он долго умирал? Я бы даже сказал, невыносимо долго. Итан уронил руку и задумчиво оглядел уставленные консервами полки, будто ждал от них ответа. — Теперь ты молчишь, Мария моя пышечка. Ты ведь дщери русалимская? «Не плачьте обо мне», — сказал он, — «но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» До сих пор сердце разрывается. Тетушка Дебора обработала меня на славу. Шестой час еще не наступил. Он поднял зеленые шторы на больших окнах и сказал. «День, войди!» Он отпер входную дверь. «Мир, входи!» Он распахнул забранные железами прутьями двери и закрепил их в открытом положении. Утреннее солнце нежно ласкало тротуар, как и должно быть в апреле, ведь оно только что встало аккурат там, где главная улица упиралась в бухту. Итон сходил в туалет за метлой, пора было подметать перед магазином. День, бесконечный день вовсе не однороден. По мере продвижения Солнца по небу меняется не только освещенность. Преобразуется фактура, эмоциональный фон, формы и смысл. День деформируется под действием тысячи факторов вроде времени года, жары или холода, полного штиря и нескольких ветров, дующих одновременно. Его корежат от запахов и вкусов, текстуры льда или травы, набухших почек, распутившихся листьев или голых безжизненных ветвей. Вместе с днем меняются его подданные — насекомые и птицы, кошки и собаки, бабочки и люди. Тихий, сумрачный, сокровенный день Итана алана Хоули закончился. Человек, ритмично подметавший тротуар, был уже не тем, кто мог читать проповеди консервам или распевать литонии, или дурачиться в уборной. Он сгреб окурки и обертки от жвачки, шелуху от распустившихся почек и обычную уличную пыль и передвинул кучку мусора к водосточной канаве, где его потом заберут рабочие на серебристом грузовике. Мистер Бейкер с достоинством следовал от своего дома на Кленовой улице к красной кирпичной базилике, в которой располагался первый национальный Ну и что, если шаги его были разной длины? Вряд ли кто-нибудь был в курсе его детской привычки аккуратно перешагивать через трещины в асфальте, чтобы не сломать спину своей матери. В США есть детское суеверие. На трещину в асфальте наступаешь, мамину спину ломаешь. «Доброе утро, мистер Бейкер!» — поздоровался Итан и перестал махать метлой, чтобы не запылить наглаженные саржевые брюки банкира. «Здравствуй, Итан! Прекрасное утро!» Весна пришла, мистер Бейкер. Сурок снова не ошибся. «Ну да, ну да», — Бейкер помолчал. «Итан, я хочу с тобой потолковать. По завещанию брата твоя жена получила тысяч пять, верно? Шесть с половиной после уплаты налогов, — кивнул итон Они просто лежат в банке. Нужно их куда-нибудь вложить. Об этом я и хочу с тобой потолковать. Денежки должны работать. На шести с половиной тысячах много не заработаешь, сэр. Они лежат себе и ждут крайнего случая. Итан, деньги не должны лежать мертвым грузом». «Да как вам сказать, сэр? Помните? И даже тот, кто лишь стоит и ждет». Последняя строфа сонета Джона Мильтона о своей слепоте. Перевод Шостакова. Голос банкира резко похолодел. Не понял. Судя по его тону, Бейкер прекрасно все понял и счел на дураком. Тут обиделся, и обида породила ложь. Метла выписала по тротуару изящную дугу. «Видите ли, в чем дело, сэр? Эти деньги...» Гарантия благополучия Мэри, если со мной что-нибудь случится. Тогда тебе следует застраховать свою жизнь на часть суммы. Однако это мировременное, сэр. Деньги достались Мэри в наследство от брата. Ее мать пока жива. И прожить она может еще много лет. Понимаю. Иногда старики становятся обузой. А иные еще и сидят на своих деньгах. Выдав эту ложь, Итан бросил взгляд на банкира, который начал медленно наливаться краской. Видите ли, сэр. Вложив деньги Мэри, я могу потерять их точно так же, как некогда свои, и прогорю, как в свое время мой отец. — Так кто дела давно минувших дней, Итан? — Да, ты здорово прогорел, но времена меняются, возникают новые перспективы. — Перспектив у меня было предостаточно, мистер Бейкер. Лучше бы я обладал толикой из здравого смысла. Не забывайте, что после войны магазин принадлежал мне. Полквартала недвижимости продал, чтобы купить для него товаров. На том все и кончилось. «Знаю, Итан. Я ведь твой банкир. И дела твои знаю не хуже, чем доктор Пульс своего пациента. Еще бы! Мне хватило пары лет, чтобы обанкротиться. Для расплаты с долгами пришлось продать все, кроме дома. Не так уж ты и виноват. Только из армии вернулся. Опыта в бизнесе никакого. К тому же тебя угораздило открыть свое дело аккурат в кризис, хотя мы и называли его временным спадом в экономике». «На мели оказались коммерсанты и поопытнее тебя». «А уж на какую мель сел я? Впервые в истории Хоули стал продавцом в бакалейной лавке у макаронника». Объясни мне вот что, Эйтан. «Разориться может каждый. Вопрос в том, почему человек с таким происхождением, образованием, к тому же обремененной семьей позволяет себе оставаться на мели и дальше. Неужели у тебя кишка тонка? Что тебя выбило из колеи настолько, что вернуться в нее ты уже не в силах? Итан едва не разразился гневной тирадой, вроде «вам не понять, ведь вы так никогда не влипали», но вместо этого смел обертки от жвачек и окурки в аккуратную пирамидку и подвинул ее к сточной канаве. «Дело не в том, что не можешь вернуться в колею. Точнее, не только в этом. Просто падаешь духом и отчаиваешься. Приходит страх. Мне очень страшно. Энергетическая компания Лонг-Айленда может отрезать свет. Жене нужна одежда, детишкам обувь и развлечения. Вдруг я не смогу дать им образование? Плюс ежемесячные счета, плюс доктора, плюс зубы и удаление миндалин. Что будет с ними, если я заболею и не смогу подметать черта в тротуар? Вам не понять. Происходит это не сразу. Гниль разъедает тебя изнутри. Дальше следующие ежемесячные выплаты за холодильник мысли не идут. Свою работу я ненавижу и в то же время боюсь ее потерять. Разве вам меня понять? «Как насчет матери Мэри?» «Я вам уже говорил, она сидит на деньгах, на них же и умрет». «Не знал». «Я думал, Мэри из бедной семьи». «Зато я знаю вот что. Если ты болен, прими лекарство, ляг на операцию и устрой себе встряску». «Наши предки были людьми отчаянными. Они не дали бы растащить себя по кускам. Впрочем, времена меняются». Сейчас есть перспективы, о которых наши отцы и деды даже не мечтали. А пользуются ими иностранцы, того и глядя, захватят всю Америку. Итан, проснись. А как же холодильник? Бог с ним, с холодильником. А как же Мэри и дети? Забудь про них на время. Если выберешься из ямы, они будут любить тебя куда больше. Переживаниями о семье добра не наживешь. А как быть с деньгами, Мэри? Лучше рискнуть и потерять, чем не рисковать вообще. При должной осторожности и хорошем совете ничего ты не потеряешь. Риск не означает проигрыш. Наши предки всегда шли на осознанный риск и выигрывали. Вот что я скажу, Итан. Ты позоришь память старины Шкипера Хоули. Он вместе с моим отцом владел красавицей адеир новейшим и чуть ли не лучшим китобойным судном уходящей эпохи. Хватит сопли жевать. Ты обязан постараться хотя бы ради красавицы Адейр. — К черту! Финансовая компания и ежемесячные взносы! Итан осторожно загнал кончиком метлы, упорно не желающий подчиняться, кусок целлофана в канаву. И мягко напомнил. — Сэр, красавица Адейр сгорела до самой ватерлинии. — Знаю, что сгорела. Но разве нас это остановило? Вовсе нет. Судно было застраховано. — Разумеется. — А я не был. — Спас только дом, остальное потерял. — Забудь, хватит предаваться размышлениям о прошлом. Наберись мужества и дерзости. Я не зря завел речь о том, что ты должен вложить в дело деньги Мэри. Итан, я ведь пытаюсь тебе помочь. Спасибо, сэр. От этого фартука мы тебя избавим, хотя бы ради памяти Шкипера Хоули. Он бы глазам своим не поверил. Это уж точно. Так держать, Итан. От фартука мы тебя избавим. Если бы не Мэри и дети. Забудь о них, ради их же блага. — В Нью-Бэйтауне назревает кое-что интересное, ты можешь присоединиться к процессу. — Спасибо, сэр. — Сперва мне нужно все обдумать. — Мистер Морфи говорит, что останется работать, когда вы закроетесь в полдень. Я обещал сделать ему пару сэндвичей. Хотите, и вам принесу. — Нет, не стоит. Я оставляю Джои за старшего. Парень, он толковый. Мне нужно выяснить про кую-какую недвижимость, наведаясь в канцелярию округа. С двенадцати до трех там открыто только для своих. «Вероятно, смогу и для тебя что-нибудь разузнать». «Скоро поговорим. До встречи». Мистер Бейкер широко шагнул, чтобы не наступить на трещину в асфальте, пересек проулок и вошел в первую национальность главного входа. итон улыбнулся ему вслед. Вскоре подметать он закончил, потому что идущие на работу люди хлынули рекой. Он вынес на улицу стойки со свежими фруктами и разместил возле входа. Убедившись, что поблизости никого нет, он вынул три поставленных друг на друга банки собачьего корма и извлек маленький невзрачный мешочек с наличными, вернул консервы на место, разблокировал кассовый аппарат, разложил двадцатки, десятки, пятерки, однодолларовые банкноты в соответствующее отделение, прижав их специальными крепежами. В передней части выдвижного ящика он рассортировал монетки в 50, 25, 10, 5 и 1 цент, затем захлопнул кассу. Покупателей было немного. В основном маленькие девочки с клокоченными сосна волосами, которых родители послали, кого за хлебом, кого за молоком, кого за кофе. Пришла Марджи Янг Хант в обтягивающем бюст-свитерке цвета лосося. Твидовая юбка нежно липла к бедрам, подчеркивая выдающуюся попку, однако именно в каре, близоруких глазах Марджи, сияло то, что жена Итана не смогла бы разглядеть никогда, потому что в присутствии жен этого там не бывает и в помине. Че дело касалось мужчин, Марджи превращалась в хищника, охотницу, Артемиду. Артемида в греческой мифологии богиня охоты. Старый шкепер Хоули называл такой взгляд блудливым. Специально для жён бархатный голос с хрипотцой смягчался и становился чуть тоньше. «Доброе утречко, Ид. Чудный денёк для пикника, да? Доброе. Спорим, у тебя кончился кофе?» «Догадайся ты, что у меня кончился алкозельцер, и я стал бы от тебя шарахаться». «Весёлая выдалась ночка. Скорее, не скучная». «Залётный торговый агент. Мечта любой разведёнки. Чемоданчик с бесплатными образцами». «Пожалуй, ты назвал бы его торговым агентом». «Зовут то ли биггер то ли Богер от компании BBD&D». «К чему я веду?» «Он сказал, что хочет к тебе заглянуть». «Мы-то закупаемся у компании Вейландс». но ну, если он чувствует себя с утра получше, чем я, то мистер докуко уже вовсю ищет новых клиентов». «Слушай, притащи мне водички. Хочу принять пару шипучек прямо сейчас». Итан сходил в кладовую и налил в картонный стаканчик воды из-под крана. Марджи бросила в него три плоских таблетки и подождала, пока они растворятся. «Ну, будем здоровы!» — воскликнула она и выпила залп. «Работайте, черти вы эдакие!» «Я слышал, ты собралась сегодня погадать Мэри!» «О, Господи! Чуть не забыла! Пора открывать свое дело!» «Мигом озолочусь!» «Мэри в восторге!» «Ты и правда умеешь предсказывать будущее?» «Да чего там предсказывать? Даёшь людям, точнее, женщинам, выговориться, а потом повторяешь услышанное, они думают, что у тебя дар ясновидения. Плюс высокие брюнеты. Как же без них?» «Распирайся я в мужчинах хоть чуть, разве я стала бы связываться с всякими сомнительными типами? Пару раз я лопухнулась по-крупному. Вроде твой первый муж умер. Нет, второй гореть ему. А, ладно, мир его праху». Итан почтительно поздоровался с престарелой миссис Изинский, долго взвешивал четверть фунта масла и даже лестно отозвался о погоде. Марджи Янгхант улыбалась и не думала уходить. Неспеша разглядывала баночки, фуагра с золотистыми наклейками и крошечные, как футляры для драгоценностей, баночки с черной икрой, стоявшие позади кассового аппарата. «Так вот», — сказала Марджи, дождавшись, пока старушка уйдет, бормоча себе под нос по-польски. «Так что? Я тут подумала». «Зная мужчин, как знаю женщин, я могла бы открыть свое дело. Почему бы тебе не просветить меня, Итан? Ты сама знаешь о них предостаточно. Может, даже слишком много. Ладно тебе. Где твое чувство юмора? Начнем прямо сейчас? Лучше как-нибудь вечерком». «Отлично», — сказал он. «Предлагаю групповые занятия. Мэри, наши дети и ты. Тема «Мужчины и их слабости. Руководство по эксплуатации». Марджа не обратила на его язвительность ни малейшего внимания. «Ты когда-нибудь работаешь допоздна? Ну, подбиваешь счета к первому числу или еще что? Конечно, только работу я беру домой». Марджа подняла руки над головой и запустила пальцы в волосы. «Почему?» — спросила она. «Потому что кончается на у Видишь, как многому ты можешь меня научить». И когда смеялись над ним, сняли с него багреницу и одели его в одежды его... и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного кириньянина по имени Симона. Всего заставили нести крест его. И придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место» — Матфей 27.31.33 — «Итан, Бога ради!» «Да-да, именно так! Ты знаешь, что ты чертов сукин сын?» «О да, дщерь Иерусалимская!» Неожиданно она улыбнулась. «Знаешь, что я сделаю? Я тебе такое предсказание устрою, что не порадуешься. Ты станешь большой шишкой, итон Все, к чему ты прикоснешься, обратится в золото, предводитель человечества». Она быстро ретировалась к двери, на пороге помедлила и усмехнулась. «Слабо оправдать такие ожидания, Итан. До скорого, спаситель!» до да чего странно и яростно стучат по асфальту каблучки отвергнутой женщины?» После десяти все изменилось. Огромные стеклянные двери банка распахнулись, и в них ринулся поток клиентов за деньгами, которые они затем понесли к Марула, закупаться деликатесами для пасхального стола. Итан кружился, как белка в колесе, пока не настал час шестой. Пожарный колокол на башне ратуши сердито пробил полдень. Покупатели удалились с полными сумками мясных изделий. Итан занес стойки с фруктами и закрыл двери. Внезапно темнота внутри него сгустилась, он задернул зеленые шторы, и в магазине тоже стало темно. Светились только неоновые трубки в холодильнике, окрашивая помещение в призрачный синий цвет. Итан отрезал четыре толстых куска ржаного хлеба и щедро намазал их маслом. Открыл дверцу, достал два куска плавленного швейцарского сыра и три куска ветчины. сыр и салат пробормотал он сыр и салат когда мужчина женится становится крылат верхние куски хлеба он смазал майонезом из банки положил на сэндвичи придавил и обрезал выступающий салат и ветчину. так теперь коробка молока и вощеной бумага для упаковки итан аккуратно заворачивал сэндвичи когда прозвенел дверной колокольчик и вошел марула Толстый и широкоплечий, как медведь, короткие ручки едва прилегали к телу. Шляпу он носил на затылке, из-под нее торчала шапка густых серо-стальных волос. Жуликоватые сонные глазки Марула слезились, зато передние золотые зубы ослепительно сияли в неоновом свете. Две верхние пуговицы на брюках были расстегнуты, из-под них виднелись теплые серые кольцоды. Марула заложил толстенькие большие пальцы за пояс под животом и заморгал, привыкая к полумраку. «С добрым утром, мистер Марула! Точнее, доброго дня!» «Привет, малыш! Быстро ты закрылся!» «Весь город закрылся. Я думал, вы в церкви!» «Нет сегодня службы. Единственный день в году, когда ее нет. Неужели?» «Я и не знал!» «Чем могу помочь?» Короткие толстые ручки выпрямились несколько раз, согнулись и разогнулись в локтях. «Руки болят, малыш. Артрит. Все хуже и хуже. Вылечить можно?» «Чего я только не пробовал. Горячие компрессы, акулий жир, таблетки. Болит. Тишина и порядок. Давай потолкуем о бизнесе, малыш», — блеснул зубами Марула. «Случилось что?» «Случилось? Что случилось?» «Погодите-ка, пока я отнесу сэндвичи в банк». Мистер Морфи просил. «Дополнительные услуги?» «Молодец». «Правильно». Итан прошел через кладовую пересек проулок и постучал в заднюю дверь банка. джой открыл, он надул ему молоко и сэндвичи. «Спасибо. Право, не стоило утруждаться». «Это дополнительная услуга», — так Марула сказал. «Придержите для меня пару бутылочек колы. Во рту сушь не хуже, чем в пустыне». Вернувшись, ситон застал Марула за инспектированием мусорного бака. «О чем вы хотели поговорить, мистер Марула?» «Начнем отсюда, малыш». Он вынул из бака листья цветной капусты. «Слишком много срезаешь, чтобы вид был товарный. Цветная капуста идет на вес. Ты выбрасываешь деньги в мусор. Я знаю одного ловкого грека, у него штук 20 ресторанчиков. Он открыл большой секрет». «Заглядывай в мусорные баки. То, что персонал выкинул, можно было продать. Ловкий парень». «Да, мистер Марула». и суетливо направился в торговый зал. Марула семенил за ним по пятам, сгибая и разгибая руки в локтях. «Ты хорошенько брызгаешь овощи, как я говорил?» «Конечно». Босс поднял пучок салата. «Суховат». «Черт возьми, Марула, не стану я пропитывать его насквозь. Сгниет ведь. И так воды на треть от веса». От воды и салату только польза. Будет свежий и бодрый. Думаешь, я не знаю, как надо? Начинал ты я с одной тележки, всего с одной. Я-то знаю. Либо учишься хитростям, малыш, либо ты банкрот. Так, теперь мясо. Слишком много платишь оптовикам. Но мы же вроде как предлагаем покупателям говядину первого сорта. Первый, второй, третий, кто разберёт. Что на ценнике написано, то и будет. А теперь поговорим как следует. Ты отпускаешь продукты в кредит, и это не дело. Не заплатят к 15-му числу долой таких клиентов. Нельзя так. Некоторые закупаются тут уже лет 20. Слушай сюда, малыш. Сетевые магазины не дадут в долг ни пени даже Рокфеллеру. Да, но наши должники всегда потом платят, по большей части. Ключевое слово «потом». Деньги-то замораживаются. Сетевые магазины берут продукты грузовиками. Мы так не можем. Тебе еще многому учиться, малыш. Люди-то они хорошие, но деньги тоже хорошо. В баке слишком много мясных обрезков. Мясо попалось жирное и заветренное. Сперва взвешивай, потом обрезай. Заботиться нужно прежде всего о своих интересах, иначе кто позаботится о тебе? Учись, малыш. Золотые зубы уже не сверкали. Губы Марула сжались в нитку. Неожиданно для себя Итан вспылил. Марула, надувать покупателей я не стану. «Никто никого не надувает. Бизнес есть бизнес, иначе в деле долго не продержишься, малыш. Думаешь, мистер Бейкер раздаёт бесплатные образцы?» Итан вскипел не хуже чайника. «Нет, это ты послушай!» — крикнул он. «Хоули живут здесь с середины семнадцатого века, а ты иностранец. Что ты вообще понимаешь? С самого начала мы прекрасно ладили с соседями были людьми порядочными. Думаешь, припёрся сюда со своей Сицилией и можешь разом всё изменить? Ошибаешься!» «Хочешь меня уволить? Ради Бога, хоть сейчас. И не смей называть меня малышом. Не то, как дам нос!» Марула засиял всеми зубами сразу. «Ладно, ладно, не злись. Я только хотел удружить. И малышом хватит меня называть. Мои предки живут здесь уже две сотни лет». Итан и сам понял, как смешно это звучит, и гнев начал улетучиваться. «С английским у меня так себе. Думаешь, Марула всего лишь итальяшка, макароник, дага». «Моему роду имени две, а то три тысячи лет. Марул, римский политик». О нем писал Валерий Максим. «И что такое твои две сотни лет?» «Ты здесь не родился?» 200 лет назад тебя тоже здесь не было». От гнева Итана не осталось и следа, и он увидел такое, что заставляет иного усомниться в неизменности окружающей реальности. Иммигрант, макаронник, разносчик фруктов внезапно преобразился. Высокий выпуклый лоб Мощный римский нос, глубоко посаженные глаза глядели свирепо и бесстрашно. Голова венчала мощную шею, и было в нем столько гордости и уверенности в себе, что он вполне мог позволить себе притворяться скромным торговцем. Потрясение от подобного открытия бывает так велико, что поневоле задумаешься. Что еще я пропустил в этой жизни? — Перестаньте строить из себя макаронника, — глухо сказал Эйтон. — Выгодно для бизнеса. Я учу тебя, как вести дело. Мне уже 68 жена умерла, артрит достал. Пытаюсь тебя научить. Может, и не выйдет. У многих не выходят, и они вылетают в трубу. Могли бы и не напоминать. Сам помню, чем закончился мой бизнес. Нет, ты не понял. Я пытаюсь научить тебя, как вести дело, чтобы ты больше не прогорел. Чёрта с два. У меня и бизнеса-то больше нет. Я же говорю, малыш. «Послушайте, Марула сказал Эйтон, я практически веду весь бизнес за вас. Занимаюсь бухгалтерией, кладу деньги в банк, заказываю продукты, удерживаю покупателей, и они к нам возвращаются. Разве я не умею вести дело?» «Конечно, чему-то ты научился, и ты уже не тот малыш. Бесишься, когда я тебя так называю. Как же мне тебя звать? Я так всех зову. Попробуйте по имени. Нет, звучит недружелюбно. То ли дело, малыш». «Трудно держаться с достоинством, когда тебя называют малышом». «В достоинстве дружелюбия нет», — Итан рассмеялся. «Если ты продавец в магазине макаронника, приходится держаться с достоинством, хотя бы ради жены и детей, понимаете? Чушь!» «Ясное дело, будь у меня чувство собственного достоинства, я бы об этом и не думал. Чуть не забыл слова, которые отец сказал мне незадолго до смерти». предел оскорбления напрямую зависит от омственных способностей и уверенности в себе. Выражение «сукин сын» обидит лишь того, кто не вполне уверен в своей матери, а вот, к примеру, Альберта Эйнштейна они не заденут ничуть, тогда он был еще жив. Так что продолжайте называть меня малышом и дальше, если угодно. «Вот видишь, малыш, звучит по-дружески». «Ладно, пусть так. Вы вроде говорили, что я с бизнесом не справляюсь». «Бизнес — это деньги». «Дружба сюда никак. А ты, малыш, слишком по-дружески с покупателями. Так нельзя. С одной стороны дружба, с другой — бизнес и деньги». «Что за ерунда, Марула? Я знаю много дружелюбных и уважаемых дельцов». «Пока не доходит до бизнеса с ними, да, малыш? Сам поймешь. Когда поймешь, будет слишком поздно. С магазином ты справляешься, но если он станет твоим, тут тебя и разорят по-дружески. Я учу тебя, как в школе. Пока, малыш». Марула согнул руки в локтях, поспешно вышел и захлопнул за собой дверь. И Итан ощутил, как на него пала тьма. Раздался негромкий лязгающий стук в дверь. Итан отодвинул штору и объявил. «Магазин закрыт до трех часов. Откройте, мне нужно с вами поговорить». Вошел незнакомец, тощий, маложавый, из той породы людей, что никогда не были по-настоящему молодыми. Одет, как франт, сквозь блестящие, гладко прилизанные волосы проглядывает лысины. Веселые глазки беспокойно бегают. «Извиняюсь за беспокойство. Я тут проездом. Хотел переговорить наедине. Думал, старик никогда не уйдет. Марула? Ага. Я ждал на той стороне улицы». итон покосился на идеально обработанные руки незнакомца. На среднем пальце левой руки был золотой перстень с кошачьим глазом. Незнакомец заметил его взгляд. «Я вас не грабить пришел», — успокоил он. «Познакомился вчера с вашей подругой». «Неужели?» «Миссис Янгхант, Марджи Янгхант». «Да что вы!» Незнакомец явно чувствовал себя не в своей тарелке и пытался поскорее нащупать подход или хотя бы найти предлог для дальнейшей беседы. «Примил я цыпочкам». Наговорила про вас много хорошего. Вот я и подумал. Кстати, меня зовут Биггерс, работаю на BBD&D. Наш поставщик Вейландс. Знаю. Об этом я и хочу потолковать. Думаю, немного разнообразия вам не повредит. Мы только начинаем работать с вашим округом. И довольно быстро расширяемся. Для начала решили пойти на кое-какие уступки в ценах. И вы сможете зашибить пару монет. Говорите с Марула. — У него соглашение с Вейландс. — заказываете Это вы, а не Марула? — доверительно спросил Биггерс, не понижая голоса. — Да, я. Марула артрит замучил. К тому же у него есть и другие дела. — Мы готовы сбавить цены. — Думаю, Марула и так сбавил их до предела. Лучше поговорите с ним. — Ни в коем случае. Мне нужен тот, кто занимается заказами, а это вы. — Я всего лишь продавец. Мистер Хоули. — Вы делаете заказы. Могу вам предложить пять процентов. Марула? Это будет интересно, если качество у вас не хуже. Вы не поняли. Марула мне не нужен. 5% предлагаю наличными. Ни чеков, ни записей, ни проблем с парнями из налоговой. Просто славная зелень из рук в руки, а оттуда в ваш карман. Почему не предложите сделку Марула? У поставщиков есть уговор о ценах. Ясно. Что будет, если я соглашусь на 5%, а потом расскажу Марула? Похоже, плохо вы знаете эту публику. «Расскажете ему, и он будет гадать, сколько вам предложили на самом деле. И это абсолютно естественно». «Хотите, чтобы я надул своего работодателя?» — в полголоса спросил Эйтон. «Никакого надувательства. Он не потеряет ничего, а вы зашибете пару баксов. Любой имеет право срубить денег по-легкому. Марджа сказала, вы парень ловкий». «Да чего день хмурый?» — проговорил Эйтон. «Вовсе нет. У вас шторы задернуты». Пронырливый гость почуял опасность. Его мысли судорожно заметались, будто мышь между сыром и мышеловкой. «Сделаем вот как. Вы поразмыслите над моим предложением. Подберете для нас несколько заказов. Буду в вашем городке, зайду. Я приезжаю раз в две недели. Вот моя визитка». Итан не сдвинулся с места. Биггерс выложил карточку на холодильный прилавок. А вот небольшой сувенир для наших новых друзей. Из бокового кармана он достал дорогой красивый бумажник из тюлени кожи. Его он пристроил рядом с визиткой. «Отличная штука. Есть отделение для водительских прав для платежных карт». Итан промолчал. «Заеду через пару недель», — пообещал Биггерс. «Вы пока поразмыслите. Я-то приеду непременно. У меня свидание с Марджи. Примилая цыпочка». Не дождавшись ответа, он сказал. «Ну, я пошел. До скорого». Внезапно он придвинулся к Итану вплотную. «Не дуркуйте. Все так делают. Все Он выскользнул за дверь и тихо прикрыл ее за собой. В сгустившейся тишине раздавался гул неоновых трубок холодильника. Итан медленно повернулся к своей молчаливой аудитории, уставленным консервами полком. «А я-то думал, мы с вами друзья, а вы за меня даже не вступились. Эх, вы, мои ненадежные друзья, устрицы, маринованные огурчики, сухие смеси для кекса. Никаких вам больше единус». «Интересно, что сказал бы святой Франциск, если бы его укусила собака или обгадила птица?» «Сказал бы он так. Спасибо, мистер Пёс. Грация до синьора птица!» В заднюю дверь застучали, потом забарабанили, и Итан быстро пошел открывать, бормоча себе под нос. в Перерыв покупателей куда больше, чем в часы работы. Внутрь ввалился валился Джои Морфи, хватаясь за горло. — Бога ради! — простонал он. — На помощь! Глоток пепси-колы или я умру от обезвоживания? Почему здесь так темно? Неужели глаза меня тоже подводят? Шторы задернуты. пытаясь отвадить, мучимых жаждой банковских служащих. Итан прошел к холодильнику и взлег покрытую инеем бутылку, открыл и потянулся за второй. — Похоже, мне тоже не помешает освежиться. Старина Джоя прислонился к стеклянной дверце и залпом осушил полбутылки. «Эгей!» — воскликнул он, заметив бумажник. «Кто-то посеял Форт Нокс». «Небольшой сувенир от представителей BBD&D. Пытаются навязать нам свой товар». «Ну, сынок, торгуют они явно не орешками. Штука вам перепала отменная. Кстати, с вашими инициалами, причем в золоте». «Да неужели? Вы что, не видели?» «Торговый агент только что ушел». Джои открыл щелчком кожаный бумажник и пролистал пластиковые кармашки для визиток. «Пора вам расширять круг знакомств», — заметил он. Добрался до отделения для купюр и воскликнул. «Широко умыслит ваш агент». Он извлек двумя пальцами новенькую двадцатидолларовую банкноту. «Знал я, что они решили оккупировать наш округ, но не думал, что они пустят в ход тяжелую артиллерию. Вот вам и сувенир на память». «Как там оказалась купюра?» «Думаете, я подложил?» «Джои, мне нужно с вами посоветоваться». Тот тип предложил пять процентов с любых закупок через их фирму. Браво, браво! Наконец-то вы разбогатеете. И слов на ветер они не бросают. Доставайте колу. Это надо отметить. Думаете, мне стоит принять? Почему бы нет, если на цене это не отразится? Никто ничего не теряет. Он велел не говорить Марулы, иначе тот решит, что я получаю еще больше. Непременно решит. Что с вами, Хоули? Вы в своем уме? «Видимо, дело в освещении. Вы весь зеленый. А, а я тоже? Надеюсь, вы не отказали ему сразу?» Едва не выкинул его пинком под зад. «Ого! Таких динозавров, как вы, еще поискать!» Он сказал, что так делают все. «Только предлагают не всем. Вам крупно повезло». «Так нечестно. Почему же? Кто в убытке? Разве это противозаконно? То есть вы не стали бы отказываться?» «Отказываться?» — Да я бы выпрашивал без устали. Вот только в моем деле все лазейки давно перекрыты. Если ты не президент, угодишь в тюрьму буквально за все, что попытаешься выкроить. Не понимаю я вас. — Чего менжуетесь? — Старина альфа в убытке не будет. Так о чем речь? Вы делаете одолжение поставщику, поставщик делает одолжение вам, хрустящее зеленое одолжение. Не глупите. У вас ведь жена и дети, а семье обходится ой недешево. — И пошли бы вы... «По своим делам». Джои морфис грохотом поставил недопитую колу на прилавок. «Мистер Хоули...» «Нет, мистер итон алан Хоули», — холодно поправил себя он. «Если вам взбрело в голову, что я поступил бы противозаконно или склонял к этому вас, то идите-ка вы к черту!» джой сердито зашагал к заднему входу. «Я не так выразился, богом клянусь, Джои, я не это имел в виду. День выдался непростой, то одно, то другое, да и праздник этот жуткий». Морфи остановился. В каком смысле жуткий? Ах, да, понимаю. Еще бы не понять. Вы мне верите? Из года в год с самого детства, и чем дальше, тем хуже, так и слышится его возглас, лома совых воней, и такое в нем одиночество. Матфей, 27 глава, 46 стих. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом. Или, или, лама, совахвани. То есть, боже мой, боже мой, для чего ты меня оставил? Итан, я вас понимаю. Осталось недолго. Итан, уже недолго. Забудь, что я сказал, ладно? И в этот момент ударил пожарный кулаку. Всего один раз. Теперь все кончено, — проговорил старина Джои. Кончено до следующего года. Он тихонько выскользнул через задний вход и прикрыл за собой дверь. Итан поднял штору и снова открыл магазин. Но торговля почти замерла. Двое детишек забежали за бутылкой молока и буханкой хлеба. Мисс Борчер купила на ужин отбивную из молодой баранины и банку горошка. Улицы обезлюдили. Последние полчаса перед шестью, пока Итан готовился к закрытию, не было ни души. Заперев двери, направившись домой, Итан вспомнил про список продуктов. Пришлось вернуться, набрать две большие сумки и снова все закрыть. Ему хотелось прогуляться до набережной, посмотреть, как серые волны накатывают на пристань, вдохнуть запах моря поболтать с чайками, стоящими клювом к ветру на плавучем причале. Вспомнилось написанное давным-давно восторженное стихотворение какой-то поэтессы, пришедшее выступление от полета чайки, что скользила на ветру, будто по спирали. Начиналось оно так — «Вольная птица, куда ты стремишься». Ответ на этот вопрос поэтесса так и не нашла, впрочем, вряд ли он был ей вообще нужен. Тяжелые сумки с продуктами для праздничного стола прогулки отнюдь не способствовали. Итан устало пересек главную и направился, повязывая улице к старинному дому семейства Хоули.